Пельниц был намного старше короля и являлся внуком знаменитого в свое время министра, генерала, коменданта Берлина, коменданта гвардейского полка и так далее, и так далее, и графини де Нассау, побочной дочери князя Маврикия, наместника Нидерландов. Его отец дослужился до звания полковника. Сам он начинал свою службу при дворе камер юнкером. Позже, потеряв штатное место, он пустился путешествовать, в результате чего появились его письма и дневники о немецких княжествах, а затем самое известное, хотя и анонимное его сочинение, галантная Саксония. При Фридрихе II Пельниц стал придворным, но король обходился с ним как шутом. По мнению Фридриха, это был человек без чести, верить ему было нельзя. Он мог забавлять общество во время обеда, но после обеда его следовало выставлять за дверь. Тысячи анекдотов ходили о нем. Однажды Фридрих поручил ему привезти каких-то индийских кур. Пельниц поспешил выполнить приказ и, посылая их, написал королю, желая поразить его своим остроумием. Он был буквально помешан на остроумии. Всего четыре слова. «Это куры, ваше величество». Наутро король приказал купить самого плохонького вала, позолотить ему рога, отвезти к дому пельницы, привязать там к забору. Записка при этом содержала только три слова. Это вол, пельница. Несколько лет тому назад, вечно пребывающий в долгах и мечтающий о чудесном обогащении, барон высмотрел в Нюрнберге какую-то вдову, католичку, на кои и пожелал жениться. Он пошел к королю и попросил снабдить его соответствующие рекомендации и отпустить. Фридрих приказал ему сесть и продиктовал следующее письмо. Оно превосходно характеризует короля и его камергер и достойно сохранится в памяти. Мы, Фридрих II и прочие, доводим до сведения всех, коим об этом надлежит знать, что барон фон Пельниц, родом из Берлина, И, насколько можем судить, рожденный от достойных родителей, служил у нашего блаженной памяти покойного деда Камер Юнкером, у герцогини Орлеанской в том же звании, у короля Испании в чине полковника, у недавно умершего императора в чине ротмистра, у папы римского в качестве камергера, у герцога Брауншвейского также камергером, У герцога Вейморского хорунжем, упочившего в Бозе отца нашего коммергером и под конец у нас церемонемейстром. Поток военных почестей и высоких придворных званий, поочередно невозливавшихся, довел его до чувства сходного с похмельем. В силу чего, устав от светской жизни, а вдобавок с дурным примером коммергера монте незадолго до того покинувшего двор, высшепоименованный барон Пёльниц представил нам просьбу, вернее, нижайшее прошение дать ему до поддержания его доброй славы и достояния честное и милостивые свидетельства об увольнении, принимая во внимание его просьбу. Ибо мы признались за благо не отказывать ему в свидетельстве, о коем он просил нас, и учитывая те весьма важные услуги, кои он оказывал при нашем дворе своими шутками, а также развлечения, доставляемые им под Новый год нашему отцу, мы не колебля свидетельствуем, что на протяжении всего времени, покуда барон оказывал при нас и услуги, ни разу не было случая, когда бы он бесчинствовал на больших дорогах, срезал кошельки или подсыпал траву Он не похитил ни одной девицы, ни над одной не учинил насилия. Ничьей чести при дворе нашем не задевал, всегда держался, как подобает дворянину и роду своему, а подарки, коими многим нравилось одаривать его, употреблял достойно, то есть всегда, стремясь к одной цели, кои, как правило, руководствуются комедианты и состоящие в том, дабы людские недостатки представлять в веселом приятном виде и через это исправлять их. При этом он преданно следовал совету Бахуса, по поводу умеренности и воздержания а христианскую любовь распространял так далеко что даже мужиков своих сумел убедить в евангельском законе давать благословляемым лучше нежели брать кроме того он знает всяческие анекдоты о наших замках и парках и особенно хранит в верной своей памяти целехонькой опись наших старых обычаев. под конец надобно сказать что своими заслугами он сумел стать милым и необходимым даже тем, кто знает и дурную его голову, и его доброе сердце. Даем также вышезначному барону свидетельство в том, что он никогда не возбуждал в нас гнева, исключая того раза, когда подлой своей наглостью, приходящий всякие границы должного уважения, самым низким, нетерпимым образом хотел прах наших предков осквернить и обесчестить. Однако же, поскольку и в самых наипрелестнейших странах попадаются бесплодные и безлюдные пустыри, и самые красивые люди не лишены физических изъянов, а картины величайших мастеров недостатков, постольку и мы прощаем вышеозначенному барону его ошибки и недостатки и принимаем, хотя и неохотно, его отставку, а исполняемую им должность постановляем упразднить и навсегда уничтожить, дабы память о ней исчезла в людях навеки, ибо мы уверены, что после вышеназванного барона никто уже не сможет исполнять ее достойным образом. Под сдам 1 апреля 1744 года. Получив такое почетное свидетельство, барон поехал в Нюрнберг и принял католическую веру. Вдова же, поразмыслив, отказала ему. Он потерял все, что имел, и вернулся в Берлин, умоляя короля взять его ко двору и обещая вновь принять протестантство. Фридрих приказал ответить, что не собирается возвращать барону прежнюю должность. Но если тот примет мусульманство и подчинится обычному мусульманобряду, то он, король, готов допустить его до службы при дворе. Однако Пёльниц вернулся на службу на следующих условиях. На улицах Берлина под звуки трупы барабанов должно было быть оповещено, дабы никто под угрозой выплаты ста червонцев золотом не смел давать ему ни денег, ни товаров в кредит. Ему запрещалось переступать порог иностранных посольств, видеться с иностранными послами в приватных домах и что-либо сообщать им о беседах с королем. И, наконец, приглашенный к столу, он обязан быть веселым и не выглядеть, как крагоносец. До короля дошло недвусмысленное высказывание пельницы о том, что, дескать, выгоднее служить свиньем, чем... И он посоветовал пельницу искать службу в Вестфалии. Однако, в конце концов, король заплатил его долги, держал возле себя и по-прежнему позволял развлекать себя. Однажды, в ответ на просьбу о пособии, он приказал принести корец овса и выспать его прямо в комнате. В свое время пельниц был заметной фигурой при дворе, а поскольку позволял издеваться над собой, то и удобный. Это был человек не без способности, но, к сожалению, без характера, с ним обращались как с тряпкой. Прищурив глаза, всматривался он в Симониса, уже знавшего его репутацию, — потом вывел его из дворца на террасу. Здесь в это время никого не было. — Король велел мне, — живо начал пельниц, — осведомить вас, кавалер Дай Симонис, так ведь о саксонском дворе. Его величество уверен, что никто, как я, не знает тайны этого двора, впрочем, как и других, можно сказать, всех дворов в Европе. Но скажите, что вы должны будете делать при этом дворе? Симонис быстро сообразил, что всей правды он говорить не должен. Особенно пельницу, у которой был длинный язык, а уста такие широкие, что удержать в них что-либо пельниц не мог. — Это легко себе представить, Ваша милость, взглянув на меня. Я ищу счастье, ищу работу. Пельниц смерил его взглядом с головы до ног. — Понимаю. — Мужчина, ты красивый, элегантный, молодой. Хм, при августе втором ты мог бы сделать карьеру. — Сегодня главные супруги Брюля приглянутся, но это минотавр женского рода, — поспешил он добавить, — пожирает всех, кто попадет ей в пасть. Симонис улыбнулся. — Королева, — продолжал барон, — страшна, как смертный грех, набожна, как крапила для святой воды. Но женщины теперь там не правят, только старые гвалини и Брюль. По правде говоря, брюль, Курфюрс саксонский, король польский, великий князь Литовский и прочее и прочее. Царствует, брюль. Может быть, у вас, сударь, есть желание состязаться в получении освободившегося места одного из секретарей Брюля. Только что один из них был якобы осужден, поставлен к позорному столбу и помилован, и отправился на всю жизнь в Кенигштайн. Знаете за что? Он наклонился к уху молодого человека. Все секретари министра одновременно фавориты графини. Этот провинился перед ней, ибо влюбился в ее камеристку, а потому по справедливости был поставлен к позорному столбу. Симоний слегка побледнел, но продолжал улыбаться. Господин барон сказал он, я не надеюсь, да и не желаю удостаиваться таких высоких и трудных должностей. Меня бы вполне устроило что-нибудь более скромное. «Поступай, как сочтешь нужным, кавалер-де-Симонис», — сказал пельница. «Но я дам тебе совет. Старайся снискать расположение Брюля. Для этого есть разные способы». Тут он значительно откашлялся. «Брюль тоже любит молодых людей и, как говорят, очень любит. Ежели у него будет возможность убедиться в твоей верности, он может их королю тебя пристроить». С тех пор, как любимая дочь Его Величества вышла замуж за баварца и покинула отца, ему не с кем проводить после обеденные часы. Кто знает, может, найдет у него такая причуда, и он возьмет тебя к себе. Говоря это, Камергер заложил руки под полы Камзола, прошелся несколько раз по террасе, потом снова остановился перед Симонисом. Насколько я мог заметить, — сказал Пельница, понижая голос и оглядываясь вокруг. — Ты имел счастье понравиться королю Фридриху. — Я слышал, Алкмена дала тебе отличную рекомендацию, взобравшись на твои колени. — Почему же тебе не пристроиться где-нибудь здесь, при дворе? — Странно, его королевское величество сами посылают вас в эту Саксонию. Что-то непонятно. Симонис испугался этого предположения и живо прервал пельница. — Нижайше прошу прощения, господин барон. Решение ехать в Саксонию принято мною давно. У меня там близкий родственник, советник Мон. Никто меня туда не отправляет, я еду сам. Пельниц посмотрел на него, усмехнулся, кивнул головой и стал неторопливо спускаться по ступенькам террасы вниз, где опасность быть подслушанным была значительно меньше. Тут он сказал Максу на ухо, «Тебе, сударь, счастье само лезет в руки». Король жалуется, что ни Бегвелин, ни ОМОН не присылают оттуда подробных донесений, а над Саксонией требуется надзор, ибо Брюль — человек коварный. Легко и ловко составляя посланница, можешь, молодой человек, сделать карьеру. Камергер поглядел в глаза Симонису. Макс смекнул, дабы не выдать тайны, надо сделать вид, будто он возмущен подобным предложением. — Прошу прощения, господин барон, — ответил он с хорошо разыгранным негдованием, но не принять на себя обязанности шпиона, не исполнять их я бы не смог. Пельниц рассмеялся. В этот момент поднявшийся в передний шум оповестил о чем-то необычайном, а поскольку Пельниц был чрезмерно любопытен, он вместе с Симонисом поспешил во дворец. В аллее и штрела ко дворцу они увидели придворный экипаж с лакеями на запятках, запряженный шестеркой роскошных лошадей с блестящей от позолоты упряжью. К королю направлялись какие-то гости. Король, как видно, тоже увидел карету. Из зала для приемов, дверь в которую была открыта, доносился его гневный голос. — Кто послал шестерик за этими двумя римскими прилатами? Все молчали. Наконец, стоящий сбоку генерала Лентулус отозвался. — Это я, Ваше Величество! Было видно, как Фридрих поднял свою палку, подбежал к Лентулусу. Тот стоял не шевелясь. — Осел! Осел! — прокричал король. — Понимаешь, старый осел! Но палкой ударил только оппол, и в ту же минуту все собаки подняли лай. — Когда прилаты прибудут, — добавил Фридрих, — Ты сам пойдешь в конюшню, выпряжешь лошадей, поставишь экипаж, а им дашь ободранную повозку и двух хромых кляч. Для них этого много. Лентул поклонился В эту минуту два римских прилата в лиловых одеждах с крестами на груди и накидками в руках вошли в зал, и двери за ними закрылись. Как прошла аудиенция, никто не знал. Но через час, выйдя из зала, прилаты остановились, пораженные ожидавшие их убогой повозкой. Лентулус проводил их до крыльца. Монсеньор хропко спросил его, в чем причина такой замены. Генерал ответил с серьезным выражением лица. — Это традиционный этикет нашего двора. Привозим в парадном экипаже, а отвозим в фиакре. Менять традиции невозможно. Пока все это происходило, Пельниц исчез, а Симонис занял свое место в уголке рядом с Мальшицким. Он не знал, ждать ли ему еще, или Пельниц, исполнив приказ короля, уже отпустил его. В конце концов, молодой человек предпочел ошибиться, но остаться и использовать случай приглядеться ко двору. Его решение оказалось верным. Получасом позже появился под подскарби Фредерсдорф отыскивая его глазами. Он издали поклонился Симонису и дал знак следовать за ним. В молчании поднялись они по лестнице и вошли в скромно обставленную комнату, представлявшую не покоя, а канцелярию под Скарби. Отсюда под Скарби провел его в маленький кабинет, обставленный еще более скромно. — Его Величество, — сказал он, запирая за собой дверь, — Рассказал мне о встрече в саду. Это редкостные удачи. И я могу передать вам, что вы понравились, королю. Собаки как будто попортили вашу шляпу. Король хотел бы возместить эту потерю, а заодно помочь вашей дальнейшей карьере, и приказал мне вручить вам на дорогу вот это пособие. Говоря это, Фредерсдорф достал из бюро бумажный сверток и всунул его Симонису в руки. Светлейший государь надеется, однако что вы никому не станете рассказывать о происшедшем. Это могло бы и других навести на мысль подбрасывать алкмени старые шляпы. Между тем мы очень бережливы. Подскарбер рассмеялся. Ну, а теперь, — сказал он, — вы, дорогой кавалер, можете сойти вниз, пообедать с пожами и вернуться в Берлин». Прошу вас поклониться от меня графини, ибо, надеюсь, вы не тронетесь в дорогу, не рассказав ей все и не воспользовавшись ее разумными советами, кое она наверняка захочет вам дать. Симонис низко поклонился и, покинув Фредерсдорфа, снова спустился к Мальшицкому. Приближалось время королевского обеда. Позже для пожей был накрыт небольшой стол в одной из боковых комнат и, скромно пообедав, ибо во дворце экономили на всем, Макс как раз тогда, когда король садился за послеобеденное чтение, вышел из дворца, раздумывая, как ему добраться до Берлина. В тот же вечер наш кавалер, почистив свой костюм и освежив парик, поспешил на пятый этаж в маленький рай графини Декама. Старушка, по-видимому, ждала его. Когда он вошел, она что-то прошептала на ухо, находящейся у нее придворной даме, и та поспешила откланяться. После ее ухода обергофмейстрина нетерпеливо приблизилась к молодому человеку. — Ну что? — спросила она. — Был в Сан-Суси? Рассказывай, все рассказывай. Стараясь ничего не утаить от той, коей был обязан своей дальнейшей карьерой, Молодой человек начал весело рассказывать. Он не упустил ни малейшей подробности. А так как умел облечь рассказ в шутливую форму, то очень позабавил старушку. Особенно порадовал графинью эпизод с собаками. — Ты, кавалер де Симонис, счастливчик, — смея заметила она, — в добрую минуту попал. Король не всегда бывает в таком расположении духа. Тебя вполне могло бы ожидать нечто более неприятное. Поздравляю! Ты с триумфом вышел из трудного положения, а вдобавок познакомился с пельницем. Он, бывает, забавен, но еще никому не принес никакой пользы. — А теперь, — сказала она, придвигаясь, и лицо ее приняло значительное выражение, — теперь поговорим серьезно. Поскольку молодые люди обычно не бывают бережливы, а обзаведение новыми знакомствами требует средств, Не повредит, ежели я кое-чем сужу вас. Этот долг возвращать не придется. Отслужишь письмами, кой будешь писать еженедельно. Письма будешь отдавать только Бегвелину, от него они дойдут до меня. Как старая женщина без всяких занятий, я очень любопытна, меня интересует все. Поэтому, сударь, пиши мне обо всем, что увидишь, услышишь. Что почуешь в воздухе? Около Брюля и его супруги кружится много молодых людей. Хорошо, если бы ты смог войти к ним в доверие, познакомиться с Машинской, завязать знакомство с фаворитами министра. Тем временем пока это произойдет. Ты как любопытствующий иностранец, как молодой человек, ищущий развлечений, постарайся сблизиться с теми, кто служит в канцелярии Брюля. Все это опишешь в письмах ко мне. Надеюсь, ты понимаешь меня. По глазам кавалера де Симониса старушка могла видеть, что он отлично понял свою миссию. В них светилась сообразительность, однако ему показалось, что он должен заверить обергов -мейстерину. О, графиня! — вскричал он. — Я очень хорошо понимаю, что самые незначительные вещи, самые невинные слова могут иметь значение. Узнать как можно больше, хотя бы из сплетен, передать их как можно более подробно, все, что удастся уловить, будет моим долгом. И помни при этом, — понижая голос, добавила графиня, — что узнать что-либо от мужчин легче всего за рюмкой, а от женщин, когда они влюбляются. Кавалер де Симони скромненько опустил очи дол Не смущайся, — продолжала смеясь у мейстерина. Ты молод, красив. Остроумен, умеешь вести себя в обществе. Ничего удивительного, ежели кто и привяжется к себе. Да, мы в Саксонии сохранили в памяти времена августа II. Не стоит только принимать их всерьез. Они и сами не относятся к любви серьезно. Для тебя, как и для них, любовь должна быть развлечением, из коего умный человек всегда сумеет извлечь пользу. Симонис превосходно усвоил все наставления и поклялся следовать им. Графиня достала из-под пресс-попье два письма и подала их молодому человеку. — Одно из них твоему земляку Бегвелину, — сказала она. — другое моей давней приятельнице Бронессе Ностиц, кое хоть и носит саксонскую фамилию, родом из Берлина и всей душой предана нашему Бранденбургскому дому. Это уже не молодая женщина. У нее ты найдешь заботу о себе, советы, и помощь, доброжелательный прием. Оба письма сослужат тебе добрую службу. Старушка на секунду примолкла, задумала, словно стремясь припомнить, что еще нужно сказать. Затем произнесла, повысив голос. — Ну, будь здоров, кавалер де Симонис, и веди себя хорошо. «Желаю и надеюсь, что тебе повезет при саксонском дворе. Коли сможешь с помощью бронессы Ностиц попасть в окружение к Брюлю, поспеши воспользоваться этой оказией. Уезжай поскорее, нежели успеешь завтра». Странные слухи доходят до нас оттуда. При этих словах она вновь понизила голос и продолжала. «Говорят, будто Брюль с Австрии заключает союз против нас». Важно выяснить, правда ли это. В письмах ты можешь смело писать обо всем, но почте их не доверять. Да Гвелин найдет, как их отправить. Будь здоров. Старушка протянула руку, и молодой человек, согнувшись в три погибели, чем выказал всю свою благодарность, несколько раз поцеловал ее. Очутившись на улице и мысленно подсчитав остатки того, что было взято из дому, и то, что он получил от короля и от графини, Макс почувствовал себя таким богатым, что у него закружилась голова. Даже щедро расплатившись с хозяином и сделав милый подарочек Карлотте, он останется обладателем трехсот с лишним дукатов способным делать большие дела малыми средствами. Симонис обладал редким для молодых людей умением сорить деньгами только при необходимости перед кем-то шикануть. В остальное же время он успешно жил за чужой счет. Теперь у него не было никаких дел, кроме как упковать вещички, попрощаться с хозяевами и поискать фуру, на кое прилично было бы въехать в столицу Саксонии.